Однако было и такое, что разведчикам тоже не снилось. О них не писали в открытой печати. Их имен и фамилий, в отличие от космонавтов и тружеников полей, не знал народ. Они проходили как безымянные герои. Их иногда даже хоронили под чужими фамилиями. Это про них в пролетарском марше. Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах. а воздавалась им по заслугам на сверхсекретных совещаниях, и то не всегда и не всем. И еще бывало в надгробных речах, ну, если они легонько уходили в вечные нелегалы, туда, откуда обменов нет. Говоря обо всем об этом, положим, мне они не жаловались, а констатировали факт. Мне очень хотелось бы, написал в своей автобиографии полковник А, чтобы наша молодежь воспитывала в себе высокое чувство собственного достоинства, патриотизма и безграничной веры в правоту того дела, за которое боролись их отцы. А конона Трофимовича, кстати сказать, во всей этой закрытости трогала за живое только одно — дети разведчиков не могли прилюдно гордиться своими отцами.